Снова произошло несколько крупных кавалерийских стычек. Причем, как правило, Цезарева конница брала вверх, но решающего сражения противник по-прежнему избегал. Тем временем к Цезарю прибыли из Сицилии еще два легиона. Несколько раз возникала такая ситуация, что противники выводили свои войска из лагерей, строили их в боевом порядке друг перед другом и, прождав несколько часов, расходились. Тогда Цезарь, который считал теперь свои силы уже достаточными, и для которого затягивание военных действий становилось явно невыгодным, решается на довольно радикальное изменение тактического плана военных действий. Не задерживая отныне легионы долгое время на одном и том же месте, перебрасывая их под предлогом добывания провианта от одного пункта к другому, он, наконец, находит то, что искал, и располагается лагерем у прибрежного города Таиса. В тот же день он начинает обносить город осадными укреплениями. Знаменитое сражение при Таисе произошло 6 апреля 46 -го года. И хотя оно действительно знаменито, а по своему значению для общего хода гражданской войны не уступает Фарсальской битве, картина его во многом остается неясной. Сципион не успел еще полностью укрепить свой новый лагерь, как неожиданно развернулось сражение. Солдаты Цезаря заметили растерянность и страх застигнутого, видимо, врасплох противника и начали умолять своего полководца немедленно подать сигнал к бою. Цезарь сопротивлялся, даже уверял, что не желает сражения, как вдруг без всякого его приказа на правом фланге войск прозвучал боевой сигнал. По этому сигналу когорты со знаменами ринулись вперед. Попытки центурионов удержать легионариев от самовольной атаки оказались безуспешными. И тогда сам Цезарь, дав пароль счастья, поскакал на врага. Сражение было быстротечным, а победа полной. Когда остатки разгромленного войска пытались спастись бегством в лагерь, то оказалось, что оба более отдаленных лагеря, Афрания и Юбы, тоже уже захвачены цезаревыми солдатами. Ожесточившиеся ветераны никому не давали пощады. Потери врага только убитыми достигли 10 тысяч человек. Потери же Цезаря были ничтожны. Оставив после сражения три легиона Утаиса для дальнейшей осады города, Цезарь со стальными силами спешно двинулся по направлению к Утике. Это был последний оплот помпиянцев. Комендант Утики Катон сумел превратить город в надежную крепость и собирался, видимо, оказать Цезарю стойкое сопротивление. Но население Утики ему не сочувствовало, а все те, кто открыто поддерживал помпеянцев, были в панике и помышляли о бегстве. Учтя общую ситуацию, Катон понял бесперспективность и безнадежность сопротивления. С этого момента он не пытался никого переубеждать или задерживать. Наоборот, оказал содействие всем, кто хотел бежать, выделяя суда, снабжая припасами на дорогу. Когда Кутики подошел помпеянец Марк Октавий с уцелевшими двумя легионами и направил Катону своего человека с предложением о разделе власти и командования, то Катон только сказал, обращаясь к друзьям, Можно ли удивляться тому, что наше дело погибло, если властолюбие не оставляет нас даже на самом краю бездны? Трагический и вместе с тем славный конец этого стойкого и последовательного борца за Сенатскую республику, этого непримиримого врага Цезаря, этого ярого адепта стоического учения, произвел на современников неизгладимое впечатление. Поужинав, как обычно, с друзьями и отправляясь ко сну, Катон, ни в чем не отступая от своих привычек, Обнял сына и сердечно попрощался с присутствующими. Войдя в спальню, он обнаружил, что меч, всегда висевший в его изголовье, куда-то исчез. Тогда он стал требовать, чтобы меч ему вернули, и в гневе кричал, что домашние предают его врагам, ибо чем он сможет защитить себя, если враг внезапно вторгнется ночью. Убедив вернуть ему меч, он спокойно лег и перед сном решил перечитать диалог Платона о бессмертии души. После этого Он крепко заснул. Даже за дверьми спальни слышен был его храп, а проснувшись под утро, нанес себе удар мечом в живот ниже груди.